Да. Лихое начало. Дежурный по тюрьме, увидев Глаза, улыбнулся: "Тебя же в колонию отправляли, а ты опять к нам?" "Нет, мне жизни без вас", сказали, уезжай назад, сидеть буду в тюрьме до конца срока. Лейтенант опять улыбнулся. В бане сиплый тоже заулыбался, увидев Глаза: "Обратно к нам? А как же? Соскучился по вас и вернулся". Для тюрьмы глаз был свой даже начальство когда он приходил с этапа ему улыбалось конец книги ноябрь 1989 года звук режиссёр вера орлова читал илья прудовский